Вопросы, вопросы и вопросы. В центре комнаты находилась камера с прозрачными стенками. Она представляла собой куб 3х3 и на 3 метра. По углам и сверху располагались установки непонятного назначения. Люди в белых халатах ходили вокруг этого сооружения, постоянно записывая показания приборов. Внутри находилось лишь одно существо – Это был объект их экспериментов по исследованию воздействия аномальной энергии на человеческий организм. В результате множества наблюдений ученые выяснили, что во время выброса в атмосферу поступает огромное количество новой неизвестной энергии, которую и окрестили аномальной. Именно она позволяла выживать и мутировать некоторым существам под воздействием чрезмерного радиоактивного излучения. Именно вместе они дают возможность удачно мутировать, после чего эта же самая энергия поддерживала жизнь мутантов. В отличие от остальных ученых, эти плевать хотели на гуманизм, действуя там, где царит беззаконие. И теперь, научившись воспроизводить аномальную энергию, они хотели выяснить, можно ли увеличить возможности человеческого тела с помощью нее не вызывая хаотичных изменений или уродств. Пока их попытки не увенчались особым успехом. Первые подопытные просто разваливались на куски, но дальше дело пошло лучше. Они хотя бы начали выживать, но мутаций избежать никак не получалось. Теперь же, когда разработали новые процедуры подготовки к облучению, шансы на успех возросли. Несмотря на это... Время нормального протекания изменений растягивается на несколько десятков дней. Все это время подопытный испытывает сильнейшую боль во всем теле. Обусловлена она почти полной перестройкой организма, которая проходит с бешеной скоростью. Разумеется, в этом процессе будет множество побочных продуктов и отходов жизнедеятельности. Подопытному будет необходимо есть больше, чем обычно. Шел четвертый день опытов. Он уже перенес столько мучений, сколько не переносил никто, в том числе и множество его предшественников, которым посчастливилось скончаться на первый и второй день. Несмотря на всю его подготовку, он проходил через ад еще при жизни. В нем уже давно закипала злость. Рано или поздно он сможет выбраться, и тогда их уже ничто не спасет. Эпизод первый. Кошмар сидел за одним из столиков и уплетал яичницу с луком и колбасой. Рядом стояло еще две таких же. Он просто ждал. Ждал, когда спустятся его компаньоны с вопросами, которых у них должно было поднакопиться порядочно, ведь причин он им подкинул предостаточно. Легкая улыбка пересекла его лицо. Давно он не испытывал каких-либо эмоций. Видимо, побочный эффект ментальной связи с девчонкой. Да и, в принципе, от этого излучения последствия не сказать, что незаметные. Наоборот, они, блин, даже слишком заметные. Хотя могло быть и хуже. Мутация, в принципе, штука непредсказуемая. Так что они отделались малой кровью. Ну и что, что мир стал немного бледнее. Зато теперь в темноте видно, как днем. Через пару минут спустилась ворона. Еще чуть погодя подтянулся попугай. В руке сталкер держал папку. Похоже, вопросы начнутся с него. «Так, родной, может, объяснишь, что случилось в лаборатории?» «А нет, его опередили. Бывает. Ты, главное, не расстраивайся. У тебя еще будет шанс. Я сегодня буду отвечать на все ваши вопросы». Ты же сама к этому руку приложила, не помнишь? Я о последствиях». На этих словах девушка показала своим полуторасантиметровым коготком сначала на клыки, затем на глаз. Кошмар откинулся на спинку стула, и на его лице появилась ухмылка. «Ну, тут все просто. Если коротко, это последствия воздействия аномального излучения на твой организм. Хотя лучше выразиться так. «На наши организмы. Мы, как ты могла заметить, теперь связаны». Он легонько постучал себе по виску указательным пальцем, на котором красовался коготь длиной в два сантиметра. Такая разница обуславливалась разницей в размерах их рук. От этого вида попугай невольно поежился. Негромко кашлянув, сталкер положил папку на стол, привлекая к себе внимание. «Полагаю, теперь моя очередь. Как ты объяснишь это?» Кошмар мельком пролистал папку, после чего поднял взгляд на своего напарника. «Тут же все написано. Разве нет?» «Ты упоминал про свой отряд?» «Да, я не один бежал из лаборатории, но единственный, кто смог выйти из зоны поражения Дятла. Я думал, процедуры проводились над одним. Кто сказал?» нет «Процедуры, как ты выразился, проводили над группой подопытных. Просто всех изолировали по одиночным камерам и вели наблюдение То есть ты не один такой? Насколько я знаю, один. Все мои предшественники померли во время опытов. Те, с кем я бежал, добежать не смогли. Неужели? Они долго выводили эффективную формулу, но даже так это было больно. А тот ученый...» Кошмар пожал плечами. «Он там всем заправлял. Ты состоял в монолите? А ты любишь перескакивать темы на тему? Да, состоял. И почему ушел? Разве там не сплошь фанатики? Чтоб ты знал, подготовка к облучению заключается не только в работе над организмом, но и над мозгом. Они начисто подтирают память, так что практически ничего не вспомнишь». Да и запоминать что-либо начинаешь не сразу. Я на все вопросы ответил. В этот момент к ним подошел моряк. Ребят, я закончил с оценкой артефактов и хотел бы кое-что обсудить. Пойдемте. Эпизод второй. В подсобке бармен уселся в красное обшарпанное кресло, стоявшее перед не менее обшарпанным столом после чего разложил перед троицей тринадцать контейнеров и три пачки с деньгами. Каждая пачка была весьма объемной, пожалуй, даже слишком. Артефакты из лаборатории, конечно, были редкими, а следовательно и дорогими, но не настолько же. Кроме того, эти тринадцать контейнеров были явно не пусты. Моряк заметил направленные на него вопросительные взгляды. «В общем, смотрите». Принесенные вами артефакты весьма дорогие, а я знаю, где их можно продать значительно дороже, а это ваша оплата. Не стесняйтесь, деньги ваши». С этими словами бармен прикурил трубку и откинулся на спинку кресла. С минуту довольно покурив, он наконец обратил внимание на контейнеры. «В них находятся артефакты, о которых я вообще ничего не знаю. В общем, я предлагаю вам выбор». Вариант первый. Я даю вам примерную цену, так, на глаз, затем после продажи отдаю разницу, но это при условии, что продажа состоится. Вариант второй. Вы идете к ученым, где они дают вам цену, которую вы им назовете. На мой взгляд, второй вариант вам подходит больше. Вот тут попугай решил высказаться. В конце концов, как ни крути, а перекупщик всегда остается перекупщиком и везде будет искать выгоду. Но это никак не вяжется с его последней фразой. «Так, а где твоя выгода в том, что мы пойдем к мозговитым?» На это моряк только пожал плечами. «Выгоды, может, и мало, но и риски минимальные. Вы же меня понимаете? Я вам заплачу, но остается вероятность, что покупателя найти не удастся из-за того, что артефакты не изучены. В любом случае выбирайте». Кошмар, взяв две пачки, протянул одну вороне, со словами «Мы еще подумаем, пусть они пока побудут у тебя», после чего перевел взгляд на торговца, отчего тот непроизвольно вздрогнул. Еще бы! В полумраке подсобки сетчатка кошмара отсвечивала через расширенные зрачки не хуже, чем у кошки. Зрелище было сказать по правде жутковатым. Остальные в баре тоже то и дело шарахались но неприязни или агрессии не проявляли. Тем не менее, привыкнуть к такому, согласитесь, довольно сложно. Вернувшись в номер, ворона время от времени бросала взгляд на свои когти или же дотрагивалась до своих клыков, будто проверяя, на месте ли они. Эти действия не остались незамеченными кошмаром, но он так ничего и не сказал. Смирившись с изменениями, девушка направилась в душевую кабинку. Да, в номерах они предусмотрены, как и в еще некоторых барах. Фиг его знает, как моряк умудрился наладить водоснабжение, но это восприняли чуть ли не как чудо. Кто-то говорил, что в водопроводе находится аномалия, из-за которой вода не иссекает Другие, что барман договорился об обеспечении бара водой с кем-то со стороны. Но так или иначе, все были довольны. Через некоторое время за стеной раздались шаги. Вот только попугай вернулся в номер вместе со всеми.